Законы души человеческой На примере картинок На старинных картах Мы с вами достигли 16-го аркана Таро Который в традиционной колоде Называется башней А я обозначил его Словом Исповедь Поскольку картинка эта, в моем сегодняшнем понимании, соответствует главному делу исповеди человеческой, исповеди перед своим духовником, но и исповеди перед самим собой. Перед нами на земле стоит башня, которая возникла где-то посреди природного пейзажа, отодвигая самим своим существованием деревья, похожие на кипарисы и кусты. На классической картинке с неба падают синие, красные и белые шары. У нас то же самое происходит с камнями. Просто на картинках других колод Очевиднее, что эти шары падают не из башни, а с неба. Кроме шаров падают два человека. Они падают с башни, пораженные молнией. На нашей картинке один из них абсолютно обнаженный, уже упал на классических картинках. Эти два человека одновременно падают с двух сторон башни, поражённой молнией. Молния обезглавливает строение, которое завершают на классической картинке четыре зубца. Вот, собственно, и всё изображение. И, конечно же, образ человека, падающего или сброшенного в пустоту с высоты башни, Образ достаточно очевидный. Башня, как и любой образ дома, в символическом мышлении представляет собой самого человека. Стены – это его защита, а то, что находится в комнатах, внутреннее содержание. И поэтому башня – это одна из наиболее древних аллегорий которые символизируют гордость и высокомерие. И, конечно же, стоит небольшого труда понять, что эта метафора и небесное уничтожение, которое ее сопровождает, происходит напрямую от известной участи Вавилонской башни. Историки, исследовавшие Таро, считают, что включение этой картинки в символический ряд – Возможно, обязан на процессу против тамплиеров и головокружительному падению их, казалось бы, неколебимой цитаделей. Этот легендарный процесс против рыцарского ордена, который к тому времени хозяйствовал, кажется, над всей Европой, происходил где-то примерно в то же время, когда возникли Первые колоды Таро. Откуда берутся разноцветные шары или камни? Никто не знает. Конечно же, это что-то типа небесной манны. Сообщение поддержка упавшим, которые выходят откуда-то с высоты. Возможно, Это помощь Самих звезд Помощь тем Кто упал В одной из средневековых Библейских рукописей На миниатюрах Видно Что огонь алтаря Зажигается Неким потоком Духовного дождя Духовный дождь Изображен С помощью таких же разноцветных шаров, как на рисунке Под миниатюрой из библейской рукописи подпись Приходит небесный огонь и успокаивает сердце народа «Башня на картинке вырастает, как будто бы в саду. И люди в любом случае выброшены из нее молнией, божественным огнем. На рисунке нашей колоды заметно, наверное, что так и кажется, что огонь охватил ноги все еще падающего человека».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 И сказал змей жене, «Нет, но умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Похоже, что на картинке башни, которая поднимается посреди деревьев, дана аллегория, Наказание За грех познания Ведь за что в сущности Были наказаны Изгнанием в наш мир Адам и Ева? Они были наказаны За познание За другую Форму познания Чем та Которую хотел познание Бог для людей. Эти два разных рода познания, если говорить о контрасте между природой и врастающей в землю башней, мы с вами наверное можем обозначить как рост и строительство. дерево растет, Человек строит дом. Что мы делаем со своей душой в своей реальной жизни? Мы себя собираем, строим, как эту башню. Мы получаем кирпичики знаний, обтесываем их прикладываем одно к другому. На что-то не обращаем внимания, выкидываем как строительный мусор. Что-то считаем значимым для себя. Что-то стараемся забыть, что-то стараемся помнить. Мы строим. 16-й аркан Как будто зримо сообщает Что все это безнадежно И неверно Что все что человек Может построить Однажды и неминуемо Будет разрушено ударом грома И это истина Которую в глубине души Знает каждый из нас «Строительство бесполезно», — говорит 16 аркан, «потому что именно в том, что мы называем строительством себя, и кроется тайна первородного греха». В чем главное человеческое заблуждение? Каким образом человек порождает зло? Восточные учения Тоже дают на этот вопрос Явственный ответ ну Вот, например, Веды Зло порождает Ахамкара Или чувство Собственного Я Ахамкару порождает Овидья Изначальное невежество Которое, в свою очередь Вызвана силой Майи Викшепа Шакти Связанная со способностью Маи Вызывать помрачение Которое состоит Из иллюзорного Отождествления Истинной сущности Того, что мы называем Богом Или Атманом С эмпирической сущностью нашего Я. Во всяком случае, так резюмирует мудрость Древней Индии Шанкара в IX веке в трактате Вивека Чудомани. Это самое желание, порожденное невежеством, заключается в приписывании центральной роли иллюзорной и умозрительной конструкции, которую мы и называем своим собственным «я». Буддизм решает эту проблему очень просто. «Я» — это иллюзия, а центр, центр личности или ее смысл находится нигде или повсюду. Западное крыло мудрости дает другой ответ. Согласно ему, зло, присущее человеку, является следствием не нашего невежества, но греха познания по своему собственному побуждению вместо познания вызванного внушением Бога. вот это вот познание самодостаточное основанное на себе самом в сущности своей и представляет первородный грех к чему ведет такое самонадеянное или самодостаточное познание в Библии, между прочим Очень четко показаны его стадии. Их еще три. Возможно, поэтому всего зубцов на башне должно быть четыре. И четыре первые аркана Таро ограничивают квадрат повседневного мышления. Кроме самого первородного греха, В библии эти стадии обозначены братоубийством каина порождением исполинов и наконец строительством вавилонской башни и хотя эти три стадии являются аналогическим развитием первородного греха они тем не менее суть новые стадии каждая из которых определяет духовную эволюцию или антиэволюцию в истории человечества. Братоубийство Каина, бунт гордыни, несет в себе горчичное зерно всех последующих войн, революций и мятежей в истории рода человеческого. Порождение исполинов есть первичный феномен Создание мифов. Он является таким же горчичным зерном всех претензий на истину о жизни человечества со стороны отдельных личностей, групп или наций. То есть всех претензий на роль сверхчеловека. Лимские цезари, присваивавшие себе божеские почести и власть, сверхчеловек ницше, и подобные ему фашистские и коммунистические фюреры нашего века, всего лишь частные проявления изначального гигантизма, о котором говорит бытие строительство Вавилонской башни является горчичным зерном, профеноменом, который содержит в себе зародыш всех последующих в истории рода человеческого тенденций и способов к завоеванию небес с помощью сил, обретенных и развитых на земле. Каинова братоубийства Положило начало мятежу низшей сущности против истинной сущности. То есть мятежу подобия против своего собственного образа. На в истоках строительства Вавилонской башни таится коллективная воля вот этой самой низшей сущности нашего эмпирического Я к замене истинной сущности, к отмене Бога или вселенского разума, или сознания, или, по крайней мере, если не к отмене, то к нахождению способов манипулирования этой силой В своих интересах ну, Зачем бы еще Человечеству понадобилось строить Столь грандиозное сооружение В своем желании Достигнуть Бога Да и потом Бавилонская башня Это же тоже Притча, метафора Символ, насколько известно в истории, никто не осмеливался построить лестницу на Олимп или башню до самого неба высотой. В этом символе способы выполнить или достичь обещания змея будете как боги. Восточная традиция усматривает в присущем человеку зле некую недооценку, недоразумение, при которой сознание принимает наше эмпирическое я, и наш повседневный образ самих себя за истинную сущность, которая неизменна и вечна. Западная традиция усматривает здесь следствие желания быть как боги, знающие добро и зло, то есть искажение богоподобности в человеке. Но при этом эмпирическая личность, мы с вами, человеческая индивидуальность, здесь вовсе не отменяется. Нам нужно попробовать понять черты этого искажения и понять их в себе, поскольку мы находимся в системе зеркал. Понять, что именно в человеческой душе повело к этой логической последовательности библейских бед. right the tiny world of lovers are silence invades the breathe and boo where drowsy limbs the treasure key Now greenly falls the sleep and brown and stirs their secret to smile door return <laughs> Созданными мифами и замена того, что дано откровением на сооруженное самолично, с этими грехами соотносятся три падения и их последствия. Каин, убивший своего брата Авеля, стал изгоем, вечным странником. Порождение исполинов повлекло за собой потоп. Строительство Вавилонской башни повлекло за собой удар грома в виде сошествия Господа, который смешал языки строивших и рассеял их оттуда по всей земле, так что перестали они понимать язык друг друга. Строительство Вавилонской башни есть некий закономерный итог всех предыдущих стадий греха. Стадии бунта, стадии гигантизма мифов и результат строительства Вавилонской башни «Удар грома», рассеявшей ее строителей смешавший их языки. Наверное, поэтому шестнадцатая карта Таро изображает только разрушенную башню «Удар грома», как бы пропуская потопы и изгнания Каина. Наверное, почему-то нашему духовному алфавиту достаточно, если мы всерьез задумаемся о взаимоотношениях между человеческой волей и судьбой, между желанием и действительностью. Это и есть те самые размышления, которые нарисованы на картинке 16-го аркана. Мы обычно выражаем их пословицей «человек предполагает, а Господь располагает». Скитание Каина – невозможность Обрести самого себя и свое место в жизни. Это удел низшей сущности, которая пытается бунтовать против Бога или судьбы. Потоп — это растворение и исчезновение гордого «я». Удел тех, кто претендует на роль сверхчеловека, создателя мифов. А поражение ударом грома, разрушение строения – это неминуемый удел строительства, коллективного или индивидуального строительства Вавилонской башни. Чем мы занимались 70 лет? Строительством коммунизма. Это значит, удар грома был абсолютно неминуем. Во всяком случае, это сообщение является основой размышлений на 16-м Аркане. Это некий всеобщий универсальный закон души. Согласно этому закону, тот, кто не прислушивается к своему долгу или к своей судьбе, будет жить не по закону вертикали, а по закону горизонтали. Он окажется на земле, то есть будет вечным изгнанником и скитальцем, и так и не сможет остановиться, обрести покой. Ту стабильность своей жизни, которую мы обычно связываем со строительством, но если задуматься, то очень легко понять, что в большинстве случаев она связана со случаем, Мы называем этот случай судьбой или удачей. Азартные игроки очень хорошо знают, что она приходит только к тем, кто умеет ее судьбу или удачу слышать и слушаться. Тот, кто создаёт мифы и делает всё чтобы оживить демонов, как мы с вами рассуждали в прошлой программе, тот утонет, то есть станет жертвой безумия. Это произошло с Ницше, воспевающим сверхчеловека и Антихриста. То же самое произошло с человечеством, когда на земле были исполины, те самые сильные и издревле славные люди. Может быть, и воды, которыми потоп затопил землю, были не столько водами в обычном физическом понимании этого слова, сколько водами, стирающими человеческое в человеке, водами, затопляющими сознание и память, теми самыми водами, Беспамятство и слабоумие, которые затопили Ницше. Вполне возможно, что легенда об Атлантиде это легенда не об утонувшем материке, а о деградации безумии жителей развитой цивилизации, которые пытались построить свою собственную Вавилонскую башню. Быть может, их захватило безумие, и они, лишенные собственного прошлого и вынуждены все начать сначала, снова жили ногими в пещерах. В Африке на черном континенте когда-то существовали могущественные царства и великие города, Почему их потомки утратили о них всякую память И погрузились в будничную жизнь Того, что мы называем примитивными племенами Жизнь, состоящую из охоты, рыбной ловли Земледелия и войны В общем, так похоже на нашу Что скрывается за нашим чисто российским забвением самих себя и своей собственной истории. Вавилонская башня – это история каждого из нас, Либо каждый человек строит свою собственную Вавилонскую башню. Наши с вами действия, устремления, размышления, категорические мнения о мире – Составляют наш личный мир Который мы пытаемся унести с собой В мир духовный после смерти Но мне кажется Что разноцветные шары Которые падают на картинке 16-го аркана вниз На землю Это и есть воды Воды безумия Воды, которые все построено оставляя лишь цветные пятна в глазах которые возникают в закрытых глазах если мы чуть-чуть прикасаемся к векам можно ли этот выстроенный мир нанести с собой видимо шестнадцатый аркан говорит нет наш субъективный мир выстроенные нами размышления должны пройти испытания встречей с некой трансперсональной реальностью, с ударом грома. И эта встреча построена индивидуальности с реальностью духовной и составляет сущность той метафоры посмертного состояния, которая известна под названием Чистилище. Каменная башня вдруг превращается в призрачное счастье. И пройдя один виток спирали, глядя на картинку исповедь, мы с вами должны ну хотя бы попытаться задуматься. Что же тогда человек может взять с собой? через эту встречу с небесным громом, если все, что он в силах построить на земле, так или иначе, будет разрушено. Попробуем поговорить об этом в следующей передаче. Автор этого цикла передач не знает, удастся ли ему когда-нибудь закончить книжку о Таро. Но многие мысли которые звучат в наших передачах, вошли в другую книжку. Эта книжка называется «Ключи к смыслу жизни». В чем-то она является и продолжением моей книжки о гениальности, и предыдущей книжки «Таблетка от смерти». В ней вы сможете прочесть размышления о гениальном и глупом в человеке. Вы сможете вместе с нами делать упражнения – Которые покажут путь К вашему смыслу жизни Еще раз повторю Книжка называется Ключи к смыслу жизни Ее можно приобрести По телефону 495 410 15 99 495 410 15 99 Lay your sleeping head my love you know all my favorite are time and fears burn away individual beauty from thought foods